Глава 53 «Я сегодня собираюсь прогуляться по центру. Погода классная. Говорю на всякий случай. Вдруг твой мужчина сегодня занят, и ты захочешь присоединиться?» «Присоединюсь с удовольствием». Проигнорировав упоминание о моем мужчине, я дариваю Алину дежурной улыбкой. «Можно будет даже где-нибудь посидеть. Я никуда не тороплюсь». «Супер!» просияв, Она с готовностью выкладывает на стол косметичку. «Я по этому поводу даже накрашусь. Вы, кстати, не поругались со своим?» «Вряд ли то, что мы с Камилем вот уже два дня не видимся и не разговариваем, можно назвать ссорой. Скорее, идеологический конфликт на почве разнящихся в понятиях о морали. После того разговора в машине он довез меня до дома, и я, как и планировала, поднялась к себе одна». Впрочем, Камиль не настаивал на то, чтобы составить компанию, и молча уехал. Самое паршивое в этой истории, что я понятия не имею, как мы на этот раз придем к согласию. Я по-прежнему считаю, что обворовывать людей занятие отвратительное, а Камиль явно так не считает. Поступаться своими принципами я не готова, и на поклон первый не пойду. И что-то подсказывает мне, что и Камиль на этот раз не сделает первый шаг. Во-первых, он не считает себя виноватым, а во-вторых, дал понять, что устал за мной бегать. — Нет, не поругались. — бормочу я и с новым рвением вглядываясь в ноутбук, имитируя глубокую занятость. — Расскажи лучше, как там проходят твои свидания с мистером Мускул. Но дослушать увлекательный рассказ Алины, как она и ее поклонник с сайта знакомств держась за руки романтично катались на колесе обозрения, Мне не удается из-за звонка Виктора. Запомни, на чем остановилась». Подмигиваю я коллеге, поднявшись. «Старичок хочет меня видеть. Серьезный какой-то». «Наверное, опять хвалить будет». Хихикает Алина. «Ты его новый краш. Вчера он старшего менеджера уволил со словами «Ты бы поучился работать у Дины. Ее контролировать вообще не нужно». Я усмехаюсь. Приятно, что Виктор так меня ценит и даже другим ставит в пример. Приятно, но совсем не радостно почему-то. Наверное, потому что с ним у меня не возникло такой душевной близости, как с Кокориным, о котором я до сих пор вспоминаю с большим теплом. Компания Погорельцева никогда не станет мне даже в половину такой же родной, какими были холмы. С автосалоном сравнивать не буду. Там, где фигурирует Камиль, нет места объективности. «Вызывали?» Для формальности спрашиваю я, занимая место напротив стола хозяина кабинета. Виктор кивает, но продолжает при этом смотреть в монитор. Его губы беззвучно шевелятся, словно он читает молитву. От этих мыслей становится неожиданно смешно и приходится прикрыть рот, чтобы спрятать улыбку. Сейчас кажется удивительным, что в начале нашего общения Виктор вызывал у меня неприязнь и немного пугал. Три месяца совместной работы показали, что он безобиднее Деда Мороза. «Побит рекорд прошлого месяца!» Наконец, торжественно изрекает он, оторвавшись от экрана. «Считаю, это нужно отметить!» «Каким образом?» Осторожно переспрашиваю я, немного напрягшись. «Надеюсь, Виктор не предложит пойти с ним в ресторан и напиться шампанского, потому что я точно откажусь!» «Да чего ты снова так нервничаешь?» – улыбается он. «Повторюсь, у меня нет намерения тебя соблазнять. Помнишь, я говорил, что сделаю тебе предложение?» «Кажется, помню». От неожиданно накатившего волнения я начинаю ежать на стуле. «Еще вчера я думал, что оно будет преждевременным, но сегодняшний отчет по продажам меня убедил». Поддавшись вперед, Виктор смотрит так пристально, Будто пытается разглядеть мою печень. Не знаю, в курсе ты или нет, что у моей компании есть филиал в другом городе. До недавнего времени я полагал, что дела в нем идут неплохо. Но с твоим приходом понял, что обязан вывести его на новый уровень доходности. И при чем здесь я? Переспрашиваю я шутливой улыбкой. Я предлагаю тебе его возглавить. Стать генеральным директором, со всеми вытекающими привилегиями корпоративная квартира машина и, конечно, абсолютно другая зарплата за год ты заработаешь столько, сколько не каждый зарабатывает за всю свою жизнь мне хочется засунуть палец в ухо и хорошенько его почесать, чтобы убедиться, что я не ослышалась генеральный директор в свои 25 старик что из ума выжил «Я чувствую людей, Дина!» С напором продолжает Виктор. «Ты девушка целеустремленная, карьеристка в самом лучшем смысле этого слова. Вижу, что ты сомневаешься. Если за какого-то парня не хочешь оставлять, выкидывай эту дурость из головы. Мальчиков в твоей жизни будет еще сотня, а таких предложений наверняка нет». «Мне нужно время подумать», бормочу я, Сжимая похолодевшие пальцы в кулаки. Думай, конечно! Поотечески улыбается он, откинувшись в кресло. У тебя есть время до завтра!